«Наталья Мамлеева. Чужая жена. Развод не устраивает. Книга вторая. Глава первая. Все тело болело. Опять. Я медленно разлепила веки, прислушиваясь к своему организму. Болел бок. Я скосила взгляд вниз, но белая сорочка мешала увидеть бинты. Но они были. Я их ощущала так же отчетливо, как и в прошлый раз». Перевела взор на застывшего рядом целителя. Мы находились в моей комнате в доме улгура. Леон Дегель смотрел на меня по отечески теплым и добрым взглядом. — Как вы, Ава? — осторожно спросил он и подал мне стакан с водой и металлической трубочкой. — Пейте, только маленькими глотками. После я займусь вашим осмотром. — Что со мной? Почему, почему я... Я никак не могла произнести слово «умерла». Но ведь так и было, да? Последнее, что я помню, — поцелуй Лориана. А потом резкая боль в районе сердца и темнота. И вот я здесь. — На вас напали, Ава! — вздохнул Дегель и заерзал на стуле. Но об этом лучше уточнить Лориана. Он вернул мою душу из-за грани? Догадалась я и невольно посмотрела на нашу брачную татуировку. «И моя душа не ушла из этого тела, хотя я тут чужая? Почему?» «Полагаю, дело в вашей связи», — откликнулся Дегель хмуро. «Мне правда все это неведомо, а в этой игры Мартаны и Лориана. Признаюсь честно, его сила даже меня пугает, но вы бы видели его». «Я думал, он на месте убьет ту бедную эскарику». «Кого?» — непонимающе уточнила я и нахмурилась. «Речь об Эзель Ривендел? я «Я все-таки вам рассказал, хотя обещал вас не волновать». Снова вздохнул Деггель и покачал головой. «Ее задержали на месте, но она могла там и умереть». Лориан направил на нее смертоносное заклинание, и его чудом удержали. Разумеется, это случилось после того, как он стабилизировал вашу душу в этом теле, а Изель уже была схвачена. Я попыталась все осмыслить. Я умерла. Дважды. И мне крупно повезло, что маг смерти был рядом. «Марта она сделала мне подарок, связав наши души, будто знала, что на меня объявлена охота. Хотя почему будто? Боги не знают все!» «Мне стоит в который раз поблагодарить Лориана», — произнесла смущенно. «Но почему Изель попыталась меня убить?» Я вспомнила, как в прошлый раз в министерстве она настаивала на приватной встрече. Кажется, уже тогда она желала от меня избавиться». На мое счастье, я выходила из дома не так часто, точнее, совсем не выходила. Кроме прогулки с Лорианом и посещения театра с мадам Севиль. Но в прошлый раз она не решилась напасть на меня, а в этот... что заставило ее сделать такой отчаянный шаг, будто у нее не было выбора, словно ей самой что-то угрожало. Ведь напасть на глазах у всех можно лишь в двух случаях. когда терять уже нечего и когда можешь потерять самое дорогое. К какому случаю относилась Изель? Если и проводили опрос, информацию еще не обнародовали. Со взрыва в театре прошло меньше суток. Давайте лучше займемся вашим осмотром, Ава. Конечно, со вздохом согласилась я. Расслабилась и подала целителю руку. В первую очередь он всегда отчитывал пульс. Но едва прохладные пальцы целителя коснулись моего запястья, стена передо мной словно растворилась, и я смогла увидеть и услышать то, что происходит в соседней комнате. «Пусти меня, Лориан, немедленно!» — прошипел Элджин. Они стояли в просторном коридоре под куполом, но для моей странной способности этот купол не был препятствием. Я слышала все так отчетливо, будто находилась там. «Ты не имеешь права удерживать меня! Я хочу увидеть жену!» «Вы разводитесь, и сейчас она отдыхает. Проваливай Элджин!» Откликнулся маг смерти в своей привычной, насмешливо раздраженной манере. «Надо же, все с точностью наоборот. В первый день моего пребывания в этом мире именно Элджин выгонял Лориана». «По какому праву?» — рыкнул муж и приблизился к брату. Они были похожи, как две капли воды, и в то же время совершенно разные. «Объяснись, что между вами происходит? До меня дошли слухи, будто в театре ты целовал мою жену. Нет, этого не может быть. Ты ведь не спишь с Самаре». На последних словах голос Элджина сел, словно ему было даже тошно просто произносить это. Ничего себе разгон слухов от поцелуя до постели. Впрочем, именно этим мы с Лорианом и занимаемся». «Спим вместе, в одной постели, но не больше». «Ни за что на свете я бы не притронулся к твоей жене!» Моментально откликнулся Лориан и говорил почти правду. «Он призвал мою душу в это тело, лишь он видел меня настоящую. Остальные видели Амари Риатон, но для него существовала только я, Ава Клементьева. Он целовал меня, он обнимал меня, он спал со мной». «Не с Амари. И... Элджин, ты серьезно? Тебя волнует то, с кем спит твоя бывшая жена, а не то, что она вчера умерла. Меня это очень волнует, именно поэтому я выбил разрешение на встречу с ней. Из-за твоего эргосового запрета на наши встречи я не мог пробиться сюда. Магия не пускала». Это я настраивал защиту. Ни капли не раскаивался маг смерти. потому что считаю, что тебе здесь не место. Проваливай, Элджин!» Последнее прозвучало устало. Я вдруг осознала, что Лориан выбился из сил. Сколько всего ему пришлось пережить за последние сутки. Сначала моя смерть. Уверена, что оживление — непростой ритуал, а требующий много энергии, которую Лориан вложил без оглядки. После же ему, как главному дознавателю, пришлось иметь дело с расследованиями. Боюсь представить, как весело ему пришлось эти двадцать четыре часа. Но Элджин смотрел на брата не менее устало. — Какого Эргоса ты творишь, Лориан? — рыкнул он. — Неужели действительно полагаешь, что я бы навредил своей жене? — Вчера ты едва этого не сделал. Тоже, повысив голос, выдал маг смерти. — Ты хоть это осознаешь? Элджин побледнел. Я тоже задумалась. Если Элджин... «Действительно причастен к покушению на принцессу, значит, по его вине вчера могла погибнуть и я. Просто он не знал, что в этот момент я находилась в королевской ложе. Но точно ли муж Амари к этому причастен? Впрочем, спасти меня в любом случае не удалось». «Не понимаю, о чем ты!» — наконец выдавил Элджин, но слишком тихо, чтобы я перестала сомневаться в нем. «Не лги мне, Элджин». Ты знаешь о моей способности видеть души. Души чистые, я вижу ложь так же отчетливо, как ты цвет глаз собеседника. Я изумилась. Такого способности способностях Лориана я не знала, хотя это мне виделось очевидным. Я вновь испугалась того, какой силой обладает этот мужчина, на что он, может быть, способен. — Только вот меня-то читать никогда не умел, братец! — неожиданно выдал Элджин и хмыкнул. Ты можешь бравировать, но тебе известно, что наши способности не работают друг на друге. Мы никогда это не обсуждали, но я не чувствую твои эмоции и, соответственно, не могу их направлять. Значит, и ты не видишь моей души. Лориан молчал. Я в который раз поразилась своеобразной связи близнецов. Они оба невероятно сильные маги, но именно друг в друге их слабость. Но ведь... Не только я не поддаюсь твоей власти, а Маре ведь тоже, спокойно уточнил Лориан и угодил в цель. На лице Элжина заходили желваки. После того покушения что-то случилось. Полагаю, ты к этому причастен? Она умерла уже дважды, но ты каждый раз оказывался рядом. Элжин смотрел прямо, не собираясь отводить взгляд. Лориан молчал. Но что-то изменилось в прошлый раз. Что ты ей сказал по пробуждении? Что это я убил ее? Но это ложь, я люблю Амари. А ее больше нет в живых. Мне стало больно. Если Элджин покушался на принцессу, то он действительно не очень хороший человек, но в то же время он любит свою жену. Кто же ее тогда убил? Твоя любовь всегда больше походила на зависимость. Что ты на самом деле о ней знаешь? — Вопрос очень хороший. Почему же Изель решилась на убийство? — Какая разница, Лориан? — Элджин наградил брата злым взглядом. — Мне хотя бы известно, что такое любовь, а тебе? — В тебе нет ничего святого. Ты весь пропитан тьмой и не способен на настоящие эмоции. — Ох, как же он ошибается. Лориан — самый чудесный мужчина из всех, кого я встречал. Он чуткий и заботливый, Вот только не каждому он открывает эту сторону своей души. Слишком много тех, кто примет это за слабость. «Вернемся к покушению на ее высочество», — вернул деловой настрой дознаватель. «Это Джет Харлоу по твоему приказу подложил взрывчатые артефакты в королевскую ложу. Она взлетела бы на воздух, если бы не впечатляющий магический резерв и отменная реакция леди Сивиль Мейтлок, которую ты знаешь без лишних представлений». Лориан сделал паузу и вновь спросил. «Ты понимаешь, что сегодня могла пострадать Амари? Она чуть не погибла из-за тебя и твоих политических амбиций». «Не понимаю, о чем ты», — повторил Элджин. «Есть доказательства? Джет Харлоу — наемник, выполняющий приказы многих за деньги. Откуда мне знать, что он там делал?» Но дознаватель ему не поверил. «Совершенно». Лориан приблизился к брату, почти вплотную уперев руки в бока — В его волосах вспыхивали зеленые искры. Если я найду доказательства твоей причастности к этим покушениям, то ты мертвец, братец. Отправишься первым на виселицу, а следом твои соучастники». Огненный маг лишь усмехнулся. Его совершенно не испугала угроза дознавателя. Ты этого не сделаешь, и нам обоим это известно. Мы никогда не навредим друг другу. Мы близнецы, рожденные в одной утробе. «К тому же ты старший, пусть и на пятнадцать минут, и ты всегда чувствовал за меня ответственность. Не так ли, Лориан?» Лориан молчал. «Отступи!» Уже не приказал, а попросил дознаватель. «Я не хочу делать то, что должно, но буду обязан». Он собирался уйти, но в спину донеслось. «Мы оба не отступим!» «Ава! Ава!» Я моргнула и вернулась в реальность, в комнату, где находилась с целителем. — Что с вами? Я уже минуту зову вас, но вы словно находились в другой реальности. — Что? — растерянно уточнила я и моргнула. — Извините, задумалась. Вы уже провели осмотр? Я заметила сияние, исходящее от правой руки Дегеля, которую он разместил рядом с моим солнечным сплетением. Кивнув, мужчина убрал руку. В этот момент двери открылись. В комнату вошел Лориан. Он застыл на пороге, осматривая, ища что-то в моих глазах. Он боится, что я не Ава. Но он ведь видит меня. Или все равно опасается, а может, переживает из-за того, что не смог уберечь от смертельного ранения. Он никак не мог предугадать, что в этот момент меня попытаются убить. «Лориан!» — рыкнул Элджин за его спиной, натолкнувшись на прозрачную стену в дверном проеме. «Живо пропусти!» только после того, как я удостоверюсь, что Амари в порядке. Спокойно отозвался Лориан, по-прежнему неотрывно глядя на меня. И захлопнул дверь. По комнате пробежала рябь, уже знакомая мне прежде. Дознаватель ставил звукоизоляционный купол. Он медленно приблизился и застыл у кровати. — Как ты, Ава? — мягко спросил маг Смерти и опустил взгляд к Рани, а затем поднял его к Леону Дегелю. Что с магическими потоками? Я едва удержал их, чтобы они не перегорели. — А вот это очень интересно, и вам лучше присесть, лорд Риатон. Новость может шокировать. Откликнулся Дегель и поднялся, заложив руки за спину. Он переглянулся сначала со мной, затем с магом смерти и сказал. «В амаре просыпается магия. Необычная та, что пробуждаются у мальчиков в юношестве». Лориан застыл и склонил голову на бок, бросил на меня короткий взор и вновь спросил у Дегеля. — Вы хотите сказать, что вы способны призвать душу дракона? — Полагаю, что так, — воодушевленно кивнул целитель, словно это была его личная заслуга. — Я же открыла рот. Но ведь Лориан говорил, что это невозможно, только мужчины способны призывать души драконов. Внутри уже расползались тревога и паника. Новая сила пугала, да и не верилось, что я могу быть такой особенной. Раньше никто из женщин не был способен призывать душу дракона. Только однажды нахмурился Лориан. Королева из искорийка по происхождению, жившая около двухсот лет назад, привязала к себе душу дракона. Она была воительницей и сильной, одаренной магически, Говорят, ей благоволила сама Шардан. Больше я не слышал ни об одном подобном случае. Да и ее дракон, по преданиям, был очень необычен. Он даже имел более осязаемую форму. «Понятно», — пробормотала я. «Но у меня есть выбор. Я могу не призвать душу дракона?» «Вряд ли», — покачал головой Лориан. «Иначе рискуешь выжить магические потоки. Энергия переполняет тебя, ей нужен проводник». Мартана позволяет призвать душу великих драконов, чтобы они нивелировали силу магов. Это и дары, и проклятия одновременно. Симбиоз, выход от выгорания. Так и знала, что все непросто, пробормотала я, покачав головой. Совсем непросто. Я буду заниматься с тобой, чтобы вскоре ты смогла пройти инициацию, добавил Лориан, а целитель, поклонившись, вышел. Итак, леди Амари, что произошло в ложе? Сивиль сказала, что это именно ты всех спасла. Его деловой тон заставил меня напрячься. К чему этот официоз? Меньше чувств, больше дела? Я уже однажды видела этого человека в доме Элджина. Кажется, ты упоминал его имя в Министерстве мира и справедливости. Джет Харлоу. Тут же догадался Лориан, и я неуверенно кивнула. Может, это и он. Но в тот день... Когда я попала в этот мир, Элджин обсуждал с ним убийство. Я была уверена, что речь обо мне, но... Шумно выдохнула, тут же почувствовав дискомфорт в области груди из-за ранения. От кого на самом деле хотели избавиться сегодня? От меня или от ее высочества? То, что ты будешь в той ложе, никто не мог знать, — заметил Лориан и прищурился. Но как ты могла его видеть, если он был в потайном ходе? Он установил там... «Взрывной артефакт, и ушел!» Мои щеки вспыхнули румянцем. «Со мной происходит кое-что странное. Бывают моменты, когда у меня начинается головокружение, а стены словно исчезают, становятся прозрачными. Так случалось уже трижды. Первый раз в доме Элджина, когда я слышала его разговор с тем незнакомцем. Второй, когда произошел взрыв в твоем доме, и я видела артефакт Шардан. И третий сегодня». Я предупредила леди Сивиль, но уйти мы не успели, зато она поставила купол, спасши нашей жизни. Лориан смотрел на меня пораженно, словно не верил своим ушам. Он шумно выдохнул. Ты полна сюрпризов. Почему не рассказала мне раньше? Ты главный дознаватель королевства. Уверена, в твоем штате очень нужен человек, способный видеть через стены. А теперь признайся мне честно, что бы ты сделал, узнав о моих способностях в первый день знакомства? Лориан открыл рот, словно желая возразить, но закрыл его. «Разумеется, он бы использовал меня и мои способности в своих целях, потому что он предан короне. Он ставит счастье страны выше своего. Так с чего бы ему для меня делать исключение?» «Я постараюсь сохранить твои способности в тайне», — вздохнул Лориан. «Но ты сможешь узнать этого человека, если увидишь?» «Я видела лишь его глаза». Остальное было скрыто маской, но его движение и одежда... Я не сомневаюсь, что это был тот же мужчина. — Понятно. — Лориан. Я потянулась к нему. — Элджин не пытается меня убить, да? Он хочет убить ее высочество и занять престол. А ты хочешь спасти принцессу и тоже занять престол. Но у вас разные методы. — Разные. Не стал спорить маг смерти и протянул руку, будто желая провести ладонью по моему лицу, но. тут же опустил ее. — Вот будет забавно, если ты станешь королевой, будучи женой моего брата, да? — Я ей не стану, — произнесла уверенно, — потому что ты не проиграешь брату и не позволишь ему отнять невинную жизнь. Не говоря уже о том, что я разведусь с Элджином, я не его жена. — Спасибо, что веришь мне. Вот только твоя смерть расставила для меня приоритеты, Ава. — Что ты имеешь в виду? — Лориан, прошу тебя, не мучай меня пустыми предположениями, и я сама себя изведу неопределенностью. Сердце забилось быстрее. Дознаватель вздохнул, он наклонился ко мне, прислонился своим лбом к моему, но не целовал, а лишь нежно гладил мою щеку подушечкой большого пальца. — Я ненавижу давать пустые обещания Ава, особенно когда не свободен. А сейчас я чувствую ответственность перед ее высочеством. «Пока я могу пообещать, что расскажу тебе все после разговора с Мелисантой. Мне нужно разрешить сложившуюся ситуацию, уже после я смею рассчитывать на твою взаимность». Я молчала, просто наслаждалась близостью Лориана и мечтала, что все его слова действительно то, о чем я думаю. Вздохнув, дознаватель отстранился и поднялся. Мне не хотелось его отпускать, к тому же остался еще один очень важный вопрос — — А что Самаре? Она знала о планах мужа. Лориан замялся, отвел взгляд. Я тут же заподозрила самое плохое. — Тебе лучше не знать об этом, — искренне откликнулся маг смерти и посмотрел мне в глаза. — Я сделаю все, чтобы защитить тебя, но... Если меня не станет, и ты попадешь на ментальный допрос, то они не смогут добиться от тебя никаких показаний против тебя же. Тебе лучше не знать, в чем повинна Амари для твоей же безопасности. Я открыла рот, сердце забилось быстрее. Что же натворила моя предшественница? Лориан отступил. Он провел рукой вдоль стены, снимая заклинание. Я вернусь сегодня поздно. Я обхватила себя руками, будто желая скрыться от этого жестокого мира. «Куда ты?» — вопрос вырвался раньше, чем я успела его обдумать. — Работать, Ава, — пояснил Лориан, — я и так отсутствовал слишком долго, потому что не мог оставить тебя, пока ты не очнешься. Мне нужно возвращаться к работе. — Понимаю, — кивнула, а у самой засосала подложечкой. — Я лишь мешаю тебе, и из-за меня ты потратил столько сил. Лориан глубоко вздохнул и резко подался вперед, разместив руки по обе стороны от меня. — Его губы оказались близко, но на этом расстоянии я смогла увидеть едва заметные зеленые всполохи в серых глазах мага и почувствовать привычный успокаивающий запах хвои. Единственное, о чем ты должна сейчас волноваться — о своем выздоровлении. «Забудь все, что я говорил тебе о...» Лориан сглотнул на мгновение, опустив взор к моим губам и вновь поднял его. «О своем выборе. Я ошибался». Дознаватель подался вперед, словно желая меня поцеловать, но в последнее мгновение сдержался, сжал губы и столь же порывисто отстранился. Мое сердце успокоилось, а кончики пальцев слегка покалывало от переполнявших эмоций.